Арк привел енотов в недавно освобожденный город. Как и в других городах, обугленные здания порушились под натиском Лиан. Иногда они опутывали сразу несколько зданий. Но сейчас Арк знал, как с ними бороться. «Третья дивизия! Избавиться от Лиан! Есть, капитан!» По команде Арка инженеры немедленно кинулись очищать город от коконов и Лиан. Они осторожно их разматывали и доставали оттуда еле живых енотов. Об этих енотах позаботился Голем. Он заталкивал их в кокон и ожидал трансформации в следующую стадию — Кангуля. Если енот успешно проходил трансформацию, Игдрасиль принимал его в свою армию. К счастью, в этом городе не так уж и много енотов успели превратиться в Кангулей. После отпаивания очищающим зельем большинство из них вернулось в свою прежнюю форму. Конечно же, новоприбывших енотов сразу откармливали печеньками и отводили в тренировочные лагеря. То есть с каждым новым освобожденным городом ряды армии енотов пополнялись. И наоборот, если бы деревня не была освобождена, те же самые еноты, превратившиеся в кангуля, атаковали бы со спины. Именно поэтому Арк тщательно прочесывал все города. Чем ближе они подходили к драстилю тем большее количество воинов они получали. И вторая причина, по которой они обязаны были занимать города... Копа, какова специализация этого города? Основное ремесло этого города — создание пушек, а именно дальнобойных, урон снарядов еще сильней. «Сколько ремесленников, способных создать пушки, мы освободили?» «Около десяти». «В артиллерийской дивизии у нас 70 солдат. Представь каждому из этих десяти по 7 солдат». «Если сфокусироваться на восстановлении, это не займет много времени». «Копа, прикажи третьей дивизии ускорить процесс лечения ремесленников, когда они придут в нормальное состояние, узнай, сколько нужно времени для создания пушки». «Понял!» — крикнул Копа и побежал исполнить приказ. Битва в подземном мире напоминала арку битвы классической аркадной игры 3 О». Начальная боевая мощь армии состояла из 300 енотов и обычного снаряжения, однако если он выигрывал битву и захватывал город, ситуация менялась в лучшую сторону. При захвате города, несмотря на то, что не обходилось без жертв, из коконов удавалось освободить большое количество новых воинов. Кроме того, в каждой деревне присутствовали ремесленники, умеющие производить какое-нибудь важное снаряжение. Когда Аркет воевал город, специализирующийся на изготовлении кожаных изделий, яноты снарядили армию хорошей броней. При лучших мечах, например, возросла боя атака. Однако один из городов специализировался на производстве зелий, поднимающих атаку. Поэтому, в зависимости от специализации города, везде можно было либо поднять статы, либо отремонтироваться, либо найти какие-то другие улучшения. Конечно, по большей части все это финансировали старейшины. Как сказал Копа. «У нас есть возможность поднять дальность и урон наших пушек». Артиллерия была ядром армии. Если ее улучшить, мощность армии значительно возрастет. Стандарты улучшения также поднимались приближением к дростилю Первый раз, когда я вошел в город, я очень волновался по этому поводу. Но в новом мире не было ничего невозможного. Развитие армии енотов значительно ускорилось. Если бы Арк пытался выполнить всё это в одиночку, он бы точно провалил квест. Но в таком положении решили сразу все проблемы. «Еноты-войны!» Благодаря им монстры 200 уровня дрожали в страхе, а территория подземного мира постепенно освобождалась. К счастью, мне тоже досталось несколько очень неплохих вещиц. Арк с теплой улыбкой смотрел на информационную табло. Он поменял два предмета своего обмундирования в деревне, специализирующийся на кожаных изделиях. Валь огня, магический, тип оружия мантия, защита 20, прочность, 67 из 80, вес 5, ограничение от 90 уровня. Эта мандия сделана из чешуи огненного дракона. Она сшита из сотен чешуек и так прочна, что может отразить даже атаку сильного оружия. К тому же у мандии высокое сопротивление огню, как у огненных драконов, живущих в лаве. Сопротивление огню плюс 50%. Улучшенные сапоги Норода. Магический. Тип оружия, кожаные ботинки, защита 40, прочность 36 из 50. Вес 5. Ботинки прекрасного качества, пошиты из кожи великого червя. Великий червь – монстр, обитающий только в определенных условиях окружающей среды. Эпидермис собирается в болотах или вулканах. Скорость передвижения плюс 15%, уклонение плюс 10%. Специальное свойства – вы не получаете штрафы, если вас атаковали на Земле. Итак, это был новый неплохой урожай, собранный в подземном мире. Никогда бы не подумал, что мне так понравится руководить енотами. Когда Арк впервые вошел в город, специализирующийся на производстве кожных изделий, он встретил NPC по имени Нород. Но до этого Арк уже где-то слышал это имя. Напрягшись, Арк вспомнил, что это имя было в описании ботинок, который он получил в Джексоне. Вооружение, который сейчас много лет назад Норат. Да, это сделал мой прадед! Каждое поколение моего клана наследует имя Нород! сказал Нород после того, как Арк показал ему ботинки. Потом на ум Арку пришли кое-какие материалы, которые он носил в свои сумки и не показывал другим игрокам NPC. Чешуя огненного дракона и кожи великого червя. После того, как Арк показал материалы Нороду, тот использовал их для улучшения ботинок Норода. Ботинки получились отличного качества. Несмотря на то, что за работу с меня взяли 500 л, для такой вещи это не так уж и дорого. К тому же Арк заработал денег, продавая печенье. Несмотря на то, что печенье быстро расходится... Арк поднял цену на сто процентов. Теперь цена печенья была 2L, однако, несмотря на сей досадный факт, продаваться менее охотно но не стало. К тому же в сумке у него лежало много дропа с поля боя, продававшегося в подземном мире по более высокой цене и даже завалялось несколько кусков руды. ха похоже, мне нравится эта война в подземном мире. С такой скоростью поднятия уровня я за неделю дотяну до 120 Здесь сложно было найти несложное поле для охоты. И сколько дней он уже потратил на тренировку инотов. Но если Арк уже начал все это, сдаваться было поздно. Несмотря на то, что отправлялся он к Агдрасилю, ему пришлось нарезать круги, чтобы освободить города. Но пока все складывалось удачно Если ты сможешь найти, из-за чего Драссиль стал таким, все вернется к прежнему состоянию! Поэтому необходимо освободить города, а не просто идти вперед! Иногда старейшины начинали протестовать. Однако после того, как они получили новую порцию печенек, все мирно расходились. Арк позвал копа. «Арк апгрейд пушек завершится через полдня!» «Полдня! Это примерно два часа в реальном времени!» Была одна вещь, которая не нравилась Арку в новом мире. Когда город был уже захвачен, количество воинов повышалось, и оружие можно было починить и улучшить, но время завершения квеста растягивалось. Арк не желал отдыхать, так как хотел получить как можно больше опыта, Конечно, время было ценно, и он не хотел упустить возможности пополнить ряды своей армии. «Копа, я побуду один некоторое время. Предупреди меня, когда все будет готово». «Опять? Куда вы постоянно уходите? Может, пойдете со мной?» «Нет, я немного занят». Арк хлопнул копа по плечу и направился к окраине города.